Глава восьмая Переход власти в клане требовалось как можно прочнее закрепить в сознании подданных, а потому Лаура заняла покой и отца. Несмотря на то, что слуги уже начали переносить вещи г р а ф и н и из ее старых комнат, повсюду были следы прежнего владельца: стойка с доспехами в углу, стеллаж с оружием, слишком большим и тяжелым для хрупкой девушки. Леху заинтересовала большая картина на стене. Граф со всем семейством. Судя по всему, неизвестный художник писал ее лет ш е с т ь с е м назад. Лаури на изображении было не больше одиннадцати. Рядом с ней на полотне стояли два молодых парня, похожие друг на друга, и девушка подросток, примерно того же возраста, что сейчас Лаура. Очевидно, покойные ныне братья и сестра. Они с Лаурой не слишком походили друг на друга. Общими были светлые волосы и голубые глаза, унаследованные от отца. Дарана на картине не было. Не будучи знатоком и любителем живописи, Стриж тем не менее оценил мастерство художника. Наверное, и обошелся этот семейный снимок в очень круглую сумму. А почему тут нет Дарана? – спросил он у графини. Лаура оторвалась от очередного документа и несколько секунд просто смотрела на л ё х у Пытаясь понять, чего от нее хотят. А, ты про картину? Наконец сообразила она. Даран бастарт. То, что отец взял его на воспитание при замке, не значит, что его будут рисовать на семейном портрете. Да и на тот момент он уже служил в гвардии. Понятно, отозвался Леха. Несмотря на откровенно сволочное отношение одноглазого, Стриж невольно проникся к нему сочувствием. Быть парией в собственной семье, затем схлопотать п и н к а под зад, пусть и п о д с л а щ е н н о г о напутствием, отправишься на службу в элитную часть. Врагу не пожелаешь. Даран словно почувствовал, что говорят о нем. Еще не у т и х л а э хо разговора, как командир стражи явился в покои сводной сестры. О, жив! п р и в и д е легкий удивленно хмыкнул он. Стало ясно, что одноглазый не особенно рад тому факту, что чёртов одержимый выжил. А где вторая? Поинтересовался Даррен, не удосужившись даже назвать Мию по имени. Спит, коротко ответил Стриж. Учить капитана манерам он не собирался, не его проблема, особенно если коллега ограничится лишь презрительным обращением, не мешая делам пустотников. Ну а Мия? Вымотанной бессонной ночью его слова были и вовсе до лампочки. Она крепко спала в соседней комнате, воспользовавшись затишьем. На удивление одноглазый не стал возмущаться отсутствием второго телохранителя, а просто кивнул. Хорошо, будет свежий, когда понадобится заступить на пост. Оглядев л ё х у со смесью интереса и брезгливости, он добавил. Она всю ночь от тебя не отходила, хоть мы ей и говорили, что ты не ж и л е ц Еще и это дерьмо черное вытирала. Что это было, кстати? Как ты вообще выжил? Приболел и пропотел. Недружелюбно буркнул стриж. О, держимых бывает. В этот момент идея перевернуть ко всем хренам этот мир, полный надменных магов, казалась ему особенно привлекательной. Бывает, задумчиво повторил капитан. К тебе, истекающему мерзостью, никто даже прикоснуться не решился, кроме твоей подруги. Завидная преданность. Надеюсь. Ее верность г р а ф и н е окажется не менее выдающейся. Из с к а з а н н о г о Леха так и не понял. Хотел Дарран оскорбить его, похвалить Мию или просто решил озвучить, что ожидает подобной самоотверженности и в отношении Лауры. А мне никто даже спасибо не сказал. Возмутилась демоница. Евиться лично она не пожелала. То ли обиделась, то ли и сама вымоталась за длинную ночь, или демоны не устают так, как люди. Спасибо, искренне поблагодарил Стриж, и Белочка умолкла. Присаживайся, Лаура указала брату на свободное кресло. Выяснили что-то об отравителе? Нет, не скрывая досады, процедил тот. Не кухня, а проходной двор. Затем, что готовят нам стражи и прислуги, никто не следит. Да и как тут уследишь, если только стража ест в три смены. п у з ы р ь вообще жрет раз шесть-семь в день, не считая перекусов. Лаура вздохнула и неодобрительно покачала головой. Ей явно не понравилось, как Дарран называет Костеллиана. Стриж понял, что это как раз один из семейных моментов, о которых ему знать не положено. Но и так ясно, что капитан, мягко говоря, пузыря не долюбливает. Интересно, а есть хоть кто-то в замке, кто уважает Костеляна? Невольно подумал Леха и пришел к выводу, что, скорее всего, нет. Он и сам даже имени не запомнил, только кличку. И о наполностью соответствовала впечатлению, которое производил этот человек. А что, Аланис? Лаура перешла к другому насущному вопросу. Получил приказ доставить товары в Драконий Холм. Даррен хмыкнул. Склад там разорили. Нужно спешно восстанавливать его, вести нового голема и восполнять нехватку товаров. Так что? Никаких подозрений это не вызовет. Хорошо. Графиня вновь подтянула к себе лист с цифрами. Боги, как я теперь понимаю отца. Управлять землями невероятно утомительно. Стриши Дарран сочувственно кивнули. Пустотник был бы и рад помочь, но в вопросах управления хозяйством и семейным бизнесом совершенно не разбирался. Ты. Не передумал подменять Лауру? Неожиданно спросил Даррен. А что? Меня спрашивают. Хотел съязвить Леха, но прикусил язык. Не хватало еще опять начать собачиться. Только-только наметилось что-то похожее на деловые взаимоотношения, так что не стоит их рушить неуместными шуточками и подколками. А с чего мне передумать? Вместо этого спросил он. Тебя едва не убили вчера, напомнил капитан. Сомнения, терзавшие одноглазого, были понятны. Одно дело говорить о чем-то умозрительно, и совсем другое, когда предположение становится реальностью, очень п о г а н о й и смертельно опасной реальностью. А одержимый пока себя не зарекомендовал в глазах Дарона настолько, чтобы доверять безопасность сестры. Кто знает? Может, пережив покушение, он в следующий раз молодушничает. Но у Лёхи этот аргумент вызвал лишь искренний смех. Лаура оторвалась от бумаг и удивленно посмотрела на веселящегося иномирца, а вот Даррен нахмурился. Я сказал что-то смешное, холодно спросил он. Извини, примирительно выставил ладони стриж. Просто с момента появления в этом мире. Нас постоянно пытаются убить. Вас? вскинул бровь капитан. Ну да, подтвердил Леха. Мию, меня и демона. Ну надо же! Ты про меня вспомнил? Едко прокомментировала белочка. Да тебя хрен забудешь! отозвался Леха. А с чего тебя волнует демон? Подозрительно прищурился Даран. Потому что он в моем теле, хмыкнул стриж. Так что все оплеухи мы с ним делим на двоих. И я жду, не дождусь, когда избавлюсь от твоей компании и это издевательство наконец прекратится, дополнила демоница. Даран хмыкнул, кивнул и вернулся к заданному вопросу. Ну так что, не передумал? Нет, Леха вновь улыбнулся. Как говорится, готов к труду и обороне. А меня ты спросил? Возмутилась белочка. Я, между прочим, тоже рискую. А у нас есть выбор? Поинтересовался стриж. Нет. После долгой паузы нехотя признала демоница. Тогда приступай, пожалуйста, попросил Леха. Попробуем мне внешность и голос скопировать. Вот почему, когда я дурачусь, ты сразу обзываешься макакой, а как самому рожу скорчить, так это для дела. Недовольно спросила белочка, но к трансформации приступила. В этот раз боль пронзила не только лицо, но и горло. В глазах потемнело, дыхание перехватило, и Леха рухнул в кресло, отчаянно сипя. И сдерживая желание разодрать ногтями шею, чтобы глотнуть хоть немного воздуха, когда трансформация завершилась, он некоторое время просто сидел в кресле, приходя в себя. Маги смотрели на него со смесью жадного любопытства, сочувствия и отвращения. Садист. Без боли нельзя. Мысленно прорычал Леха, когда вернулась способность соображать. Нет. У Грюма отозвалась белочка. Я пытаюсь, но пока не научилась. Или ты думаешь, я сама в восторге от того, что твоя боль жрет мою энергию? Ну как? в с л у х спросил стриж и закашлялся. Голос звучал отвратительно, пескявы и надтреснуто, совершенно не похоже на мелодичный голос Лауры. Жутко! За всех ответил Даррен. С голосом работать и работать. Да и тело. Трансформация тела отнимает очень много энергии. Недовольно проворчала Белочка. И все равно ты будешь выше. Я не могу перестроить твой скелет так, чтобы ты сравнялся с девчонкой ростом и при этом не сдох от боли. На тебя мне плевать. А вот самой помирать неохота. Увы, развел руками Леха. Может, трансформацию скелета я переживу, но не больше раза. И то не факт, что сразу копыта не отброшу. Так что надо что-то думать. Ну, грудь положим, приспособим накладную. Даран задумчиво потер подбородок. При этих словах Лаура Густо покраснела и с повышенным вниманием уставилась в бумаги. А плечи, талия. Стриж встал и подошел к столу. Его новое тело не отличалось габаритами тяжелоатлета, но и так была заметна разница между ним и хрупкой графиней. Лаура выдвинула ящик стола и взяла оттуда зеркальце на ручке. Плечи и талию. Можно скрыть одеждой, предложила Лаура. Продумать наряды, которые будут скрывать тело. Плащ с вычурными наплечниками или что-то в этом духе. А лицо вышло очень похоже. Вот, сам посмотри. Стриж взглянул на свое отражение и невольно вздрогнул, увидев вместо привычного уже нового себя милое личико юной графини, обрамленное золотистыми локонами. Хоть это и была уже не первая трансформация, ее результат с т р и ж рассматривал впервые, и было довольно жутко наблюдать вместо своего отражения лицо другого человека. А еще перестройка тела усугубила голод, сделав его практически невыносимым. Мне нужно поесть. о п е р ш и с ь на стол, попросил Стриж. Желательно быстро. Можно даже сырое мясо. Лаура криво усмехнулась. Можно даже в перьях и еще гогочущие. Но тут же попросила Дарона. Распорядись насчет еды, чтобы принесли срочно. Пусть на этот раз ее попробует дегустатор. Капитан недовольно дернул щ е к о й но вышел отдать распоряжение. Звать сюда слугу, демонстрируя ему недоделанного двойника графини, он не собирался. Уже минут через пять. Леха не глядя сметал все без разбора с золоченных тарелок, ел прямо руками, заботясь лишь о том, чтобы закинуть в разгоревшуюся в животе топку как можно больше топлива. Неодобрительный взгляд Дарана просто игнорировал. Мы можем попытаться скрыть тело подходящей одеждой, вернулся капитан к прерванному разговору. Мантии, пышные платья, плащи. Но рост в моем мире девушки, чтобы казаться выше, надевали обувь с каблуками и высокой платформой. Даже Вав предложил очевидное решение Леха. Если Лаура начнет носить такие, вскоре смена ее роста станет привычной и будет объясняться разной обувью. Даран смирил его взглядом и с сомнением произнес: Можно попробовать. Потребуется ненавязчиво объяснить п о р т н о м у зачем её сиятельству нужны одинаковые наряды разных размеров. Мы с Райной придумаем подходящую историю, отмахнулась Лаура. Но с примеркой будут проблемы. Я как-нибудь переживу, если платье не будет сидеть идеально, буркнул Лёха писклявым голосом и вгрызся в кусок пирога. Если ты не поменяешь голос, шансы выжить значительно снижаются. Внес коррективы д а р о н Стриж вздохнул. Снова менять голос? догадалась Белочка. Да. Стриж д о ж и в а л залпом осушил кружку с морсом и помассировал горло, пока не получится то, что нам нужно. Ненавижу вас всех, садисты! буркнула демоница. Лёха не знал, как готовят спецагентов вроде тех героев культовых боевиков, что с легкостью вживаются в любой образ. Но если их подготовка была столь же мучительно, как то, через что пришлось пройти ему в следующие пару часов, оставалось лишь снять перед ними шляпу. Для начала белочка еще несколько раз перестраивала его горло, пока не добилась нужного звучания. Затем настала пора интонаций. и набора фраз приличествующего графине. Главным образом это были способы избежать разговора, сославшись на срочные дела, недомогание, назначенную встречу и все в таком духе. Получалось не слишком хорошо. Непривычные словесные конструкции с трудом ложились на язык, а уж произносить это нежным девичьим голосом. Первое время, несмотря на всю серьезность ситуации, Леху разбирал смех, не помогал даже суровый, полный негодования взгляд к о л е к и И это они еще не дошли до мимики. Одного взгляда в зеркало на постную мордашку Лауры, произносившую: "Я непременно выслушаю вас, но прямо сейчас у меня назначена встреча", хватило, чтобы разразиться грубым, совсем неподходящим новому голосу смехом. Это. Безнадежно. Разочарованно покачал головой Даран. В качестве замены он годится только спящим. Да и то, если по самой подбородок накрыть одеялом. Что уже немало. не мало. Не разделила упаднических настроений Лаура. Дай ему время. У нас нет времени. Излишне резко ответил капитан стражи. Что-то еще случилось? Тут же насторожился Стриж и поймал себя на мысли, что со всеми событиями последних дней скоро начнет вместо здравствуйте спрашивать: ну что у нас плохого, как персонаж любимой детской книжки. Да, взглянув на Лауру, неохотно признался Даррен: под утро патруль в саду увидел незнакомого человека. и решил выяснить, кто таков. Тот попытался уйти. А когда это не удалось, дал бой. Мои люди справились, но живым чужак не дался. в о т к н у л себе стилет в сердце. Убийца? догадался Леха. Да. Капитан зло побарабанил пальцами по эфесу. И это лишь первый. Дерьмо! резюмировал Стриж. Разговор прервал стук в дверь, и ему пришлось ретироваться в комнату для прислуги. Вряд ли вошедшие спокойно воспримет мужика с лицом л а у р ы но голос посетителя оказался знакомым. Райна, иди сюда, одержимый, как всегда дружелюбно позвал его Даран. Есть новости. Увы, хороших среди них не оказалось. Мы обыскали товары, что Аланис перевозил через границу, отчиталась Райна. невольно прикипев взглядом к новому облику л ё х и ни следа казны или чего-то нелегального, не считая пары бутылок вина из дворцовых запасов. Ну охренеть! с т р и ж вздохнул. Две бутылки грёбаного вина, вот и весь улов. Захотелось взять и разбить эти бутылки о голову распорядителя, а еще лучше о свою б е с т о л к о в у ю Ведь ч у я л же, что есть подвох, но нет. Ура! Вот он шанс поймать вора. Вперед! Скорее проворачиваем операцию. А теперь настоящий вор, увидев, что пути вывоза добычи все также перекрыты, затаится и даже дышать через раз будет. Жопой через с о л о м и н к у чтобы сопением себя не выдать. д а что? То ж за счастье это такое, шипастого демона ему в сраку! Выругался Даррен в сердцах, хватив кулаком по подлокотнику, и тут же вскочил, склоняясь в поклоне: Прошу прощения, ваше сиятельство. Не сдержался. Ничего, Даррен, с тяжелым вздохом ответила Лаура. Ты. Просто озвучил мои мысли. Капитан вновь поклонился и уселся обратно. Ты его задержала? Чуть успокоившись, мрачно поинтересовался он у воительницы. Да, как ты и приказал. Райна утерла лоб, без спроса налила воды в кружку и осушила ее. Ждет в допросной. То, что он не пытался вывести казну сегодня, не значит, что он ее не украл. Сомневаюсь, не согласился Леха. То золотое стило, что нашли в его комнате, все не дает мне покоя. Слишком явный прокол. Это Таланис. Он вообще в работе дотошный. Райна прыснула в кулак, давясь смехом. На ней скрестились три недоумённых и совсем не веселых взгляда. Простите. Пытаясь не расхохотаться, сказала воительница. Просто он так смешно выглядит с лицом ее сиятельства и девичьим голоском. Ага. о б о р ж а т ь с я подтвердил Леха. Так что саланисом он дотошный? Никогда не интересовался, пожал плечами капитан. Распорядители подчиняются пузырю. Я их дел особенно не касаюсь. Лаура лишь развела руками. Ей, любимой дочери графа, готовившейся к замужеству, тоже вряд ли были интересны дела мелкой сошки вроде распорядителя. Не возражаете, если я поучаствую в допросе? – спросил стриж. В качестве кого? – прищурился Даррен. Зачем телохранителю ее сиятельства присутствовать при разговоре с распорядителем? Придумать всегда можно, отмахнулся л ё х а Да и лицо я могу взять любое. А вот техникой допроса на всех пяти стадиях владею весьма и весьма неплохо. Это существенная часть моей работы, знаешь ли. Ты не должен увечь и т моих людей, вскочила со с т у л а возмущенная графиня. Мы не знаем, виновен ли он. И в мыслях не было. Поспешил успокоить ее стриж. Потому и прошу возможности присутствовать. Пока лечить это фу. Калечить можно только когда выхода нет, а информация нужна срочно. А здесь такое не пройдет. Он помассировал горло и попросил вслух: Белочка, верни мою внешность, пожалуйста. Белочка. Снова хохотнула Райна. Ага, подтвердил Стриж. Она милаха, только со с в о л о ч н ы м чувством юмора. Вообще-то, оно твое. Резонно напомнила демоница. Я же училась в твоей голове. И приступила к обратной трансформации. Когда боль утихла, Леха взял графин и присосался к горлышку. Игнорируя как наличие кружек, так и гневные взгляды Дарона и Райны, сушняк жуткий. Пояснил он, ставя на стол опустевшую посудину. Всю ночь потел какой-то дрянью. Сейчас возмещаю потерю жидкости. Так что там с допросом? Вернул его к теме разговора д а р а н Надеюсь, сумеешь рассказать что-то полезное, как с картой. А что с картой? Тут же заинтересовалась Лаура. о держимый показал пару интересных приемов, не хотя признал Даррен. Райна между тем кликнула служанку и приказала принести еще воды. Так по допросу. Леха прокашлялся. Горло после трансформации соднило нещадно, будто он пару часов орал без передыха. Надрывая связки. Мы не знаем, как этот а л а н е с переносит боль. Начал объяснять пустотник. Он может банально оговорить себя, только чтобы его перестали мучить. Да, такое случается. Согласился Даррен. У нас существует пять стадий допроса. п е р в а я Стриш налил воды в кубок и глотнул. Просто беседа. Тихо, мирно разговариваем с человеком, слушаем, вылавливаем расхождения в словах. Но все спокойно, без давления. Вторая стадия — уже допрос, то есть даем понять, чего конкретно от него хотим, и опрашиваем по данной теме, но без угроз и криков. Все на ровных тонах. Допив, Леха вернул кубок на поднос. Слушатели внимательно смотрели, ожидая продолжения. Третья стадия. Не стал затягивать паузу п р о с в е т и т е л ь н а д о б р о в о л ь н ы х началах. Уже с повышением голоса. Можно накричать, оборвать, перебить. В общем, давить морально. Четвертая стадия. Уже с воздействиями типа подзатыльника или о п л ю х и и обещаниями, что дальше будет больше. И только когда доходим до пятой, уже применяем силу. И то максимально расчетливо. Пытки? – догадалась Лаура, вздрогнув. Да, кивнул Стриж. Но тут уже нужно уметь. А ты умеешь? – прищурился Даран. Научен, не стал отрицать Леха. Хоть и не г о р ю желанием применять. А если понадобится? Капитан посмотрел ему в глаза. Надеюсь, что до этого не дойдет, не отводя взгляда, ответил стриж. Но если понадобится, то только по приказу ее сиятельства. Лаура вновь вздрогнула. Стрижу стало искренне ж а л ь ее, вынужденную взвалить на свои хрупкие плечи тяжкое бремя власти, не только над землей и товарами, но и над чужими жизнями. Я очень надеюсь, что не понадобится, — глухо сказала юная графиня.